Хлеб всему голова В далекую старину столица волжских бурлаков Рыбная Слобода, а позднее город Рыбинск, расположенная при впадении реки Шексны в Волгу, была важным торговым центром России. м о л о г а ш е к с н и н с к а я пойма находилась рядом с Рыбинском, и тогдашнее ее купечество – охотно покупала по дешевой цене у молокских и шекснинских мужиков продукты земледелия и животноводства, дары лесов и водоемов. Среди миллионов пудов хлеба, ежегодно припрятываемого на складах Старого Рыбинска, были мешки с зерном, выросшим на полях м о л о г а ш е к с н и н с к о й поймы, и мука, намолотая из того зерна. Но хлебом пойма торговала не в таком количестве, как сеном. Хлебные поля ее были небольшие. Они в основном были рассчитаны на то, чтобы собственным хлебом прокормиться самим местным жителям, да чтобы хватило заплатить подати. Крестьяне п о й м а хорошо знали мудрость старого народного изречения – хлеб всему голова. На своих полях они трудились, выращивая хлеб, как ошалелые. Они затрачивали много сил, чтобы вырастить пшеницу, которые кормились сами, а в особо урожайные годы пшеничное зерно продавали на сторону. На широком пространстве всего между речи почти половина земли из века в век не использовалась людьми в сельскохозяйственном производстве. На части той половины земли рос смешанный лес, много площади занимал кустарник, д е летом жили лишь лягушки да комары. Равнинные земли, занятые кустарником, можно было раскорчевать и пустить их в сельскохозяйственный оборот, но таких мероприятий в тамошнем земледелии никто не практиковал. Крестьяне обрабатывали лишь плешины земли, свободные от леса и кустарника. Основной зерновой культурой в пойменном Междуречи была яровая пшеница, урожаи, которые по тем временам нередко были высокими. Мужики говорили, нынче пшеница уродилась сам 30. Это означало, что посеянный пуд пшеницы давал урожай в 30 пудов. Рожь сеяли редко, боялись, что она вымокнет в водополицу. Сеяли также овес и ячмень. Ячмень шел для варки пива. овес в основном для корма скота, особенно лошадей. Зимой, во время привалов, на дальних дорогах, торбы с овсом почти всегда висели на лошадиных мордах, а летом, на полевых работах, где лошадь была единственной тяглой в о силой, рацион питания коней наполовину состоял из овса. Лошади Малакжан и Шекснинцев были упитанными. На большинстве шерсть была короткая, и лошадиные тела лоснились солнечными зайчиками. На конных базарах в Рыбинске, м о л о г и п о ш е х о н е Володарске, Никаузе и во многих других местах замалога шекснинских лошадей давали высокую цену. Бывало, иную тамошнюю лошадь, впряженную хоть в одноколку или в телегу летом, хоть в повозку или в с а н и зимой, чуть тронешь вожжами, и она тут же, подняв голову кверху, закусит у дела и понесет седока так, что только держи шапку на затылке. Летом лошадей на ночь часто отпускали на волю, и они, собравшись в большой табун, мирно паслись за околицами деревень, в скотинях выгонах на молодой отаве после с е н о к о с а Нередко лошади прорывали ж е р д я н ы е огороды и овсяные поля и нажравшись там досыта, прибегали в д е р е в н и поднимая на дорогах пыль. Производство хлеба прежнему крестьянину было немыслимо без лошадей. До широкого применения машин в сельском хозяйстве молого шеснинская пойма не дожила, потому что все полевые работы производились руками людей да силою лошади. В современных условиях небывалого развития техники, которая прочно вошла в обиход жизни людей, лошадиной силой до сих пор меряют мощности множества двигателей. Лошадиная сила и до ныне осталась как символ уважения к лошади, к о т о р ы й с крестьянских полей д да о с улиц городов Исчезла совсем недавно. Много приходилось трудиться людям поймы. Из зернобобовых сеяли вику вперемешку с овсом-горохом, а на огородах-тынах всякую о в о щ Все поймячи сеяли зерновые из лукошка. От того лукошка пошло начало культивирования человеком диких злаков. Лукошко вместе с деревянной сахой и бараной, спряженной в них лошадью, серп и коса, столетиями сопутствовали жизни русских людей. Каких только памятников, характеризующих прошлую деятельность людей, теперь не понаставлено. Памятники королям, полководцам, ученым, писателям, мыслителям, всем, кто чем-то значительным прославил себя при жизни. Все это сделано верно, и, может быть, это необходимо. Но вот памятника мужику-земледельцу или бабе-крестьянке, сотнями лет ковыряющих землю с о х о й и сеющих из лукошка хлебное зерно, кормящих себя и всех полководцев, царей и мыслителей, этим людям в прошлые времена никто и нигде памятника не поставил. Разве что на некоторых картинах художников, Можно было увидеть, как прежде крестьянин пахал сахой землю или сеял хлеб из лукошка. Да может еще увидеть в музеях броски и скульптурки крестьян за работой. И то те скульптурки по большей части были где-то припрятаны. На человека земледельцы его труд смотрели как на само собой разумеющийся факт. Будто в том нет и ничего выдающегося, будто так и должно ему держать. деревянную с о х у борону д да о лукошка, жить с этими орудиями земледельческого труда от рождения до смерти. Взглянуть пошире на прошлую жизнь людей глазами современного и будущего человека – это важно и необходимо. Потому что это были наши люди и наше прошлое. Взять такое забытое орудие земледелия прежнего крестьянина, как лукошка,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 хранилась в укромном месте до следующей посевной. Но привязывать полотенце к лукошку было необходимо скорее не в силу поверья, а в силу практического опыта. Ведь носить пополю полную лукошко зерна на тоненькой веревочке с е л ь щ и к у было не под силу. Нужен был крепкий, толстый и мягкий жгут, чтобы не резало от этой ноши плечо. Для этого очень подходило полотенце. Вот в этом и заключалась вся Божья сила поверия о полотенце на лукошке. В данном случае сметливый крестьянский ум удобно приспособил широкое и мягкое полотенце к лукошку, чем и облегчил себе работу. Привязанное к лукошку полотенце надевалось через голову на плечо, а с а м о лукошка одной кромкой дна и стенки обечайки опиралась сельщику на живот. Вот такой сеятельный агрегат существовал сотни лет у крестьян не только в Малого-Шекснинской пойме, но и по всей Старой Руси Великой. Из того агрегата ежегодно засевали зерном многие миллионы десятин русской земли, которая кормила хлебом не только крестьянина-производителя, но и всех русских царей да множество людей, оберегавших власть м о н а х о в И несмотря на то, что население многих губерний часто испытывало бесхлебья, голодало и даже нередко умирало с голоду, хлеб, посеянный из лукошка рукой русского земледельца, в большом количестве отправлялся на экспорт за пределы русской империи. В системе русского дореволюционного экспорта, состоящего в основном из трех видов продукции – леса, пушнины и хлеба – последний занимал значительное место. Все это ушло в прошлое, и оно небезупречно. Но упрекать прошлое бессмысленно, а вот знать о нем полезно. Примитивный способ сеяния хлебного зерна из лукошка применялся долго – До недавнего прошлого так с и я л и наши вчерашние предки. С полей русских крестьян л у к о ш к а и с ч е з л а не больше четырех с половиной десятков лет тому назад. А в истории четыре десятилетия это лишь мгновение. И вот теперь, в конце двадцатого века, если даже только мельком, без пристальности оглянуться на недавнее прошлое наших дедушек и бабушек, если даже... не подвергать свое сознание глубокой вдумчивости, а стремительности роста науки, техники, культуры, даже без глубокого анализа перемен, происшедших в нашей стране, особенно за последние три десятка лет, даже без всего этого, каждому человеку понятно, какие огромные изменения произошли в жизни людей России. Кому сейчас нет еще и сорока лет, о Те роду т о прошлой жизни своих дедушек и бабушек в большинстве и вовсе не знают ничего, а это очень жаль. Начиная с посева зерна и кончая уборкой хлебов, крестьяне в русских губерниях изнывали от тяжести своего труда. Тот же самый посев хлебного зерна на пашню из лукошка изнурял сельщиков. Сеять хлебные зерна из лукошка было делом непростым. В нем, кроме силы, нужна была еще и большая сноровка. Зерно п о п о л ю можно было раскидывать так, что оно упадет где густо, а где редко, где и совсем ничего. А это о грехе. Они влекли за собой малохлебие, а значит голод. Сеять зерно из лукошка надо о б н было так. Повесив через плечо на живот л у к о ш к а с зерном, брать из него рукою горсть зерна и, сделав умеренный шаг одной ногой вперед, с одновременным поворотом слегка влево ударить всей горстью зерна о стенку обечайки. Зерно при ударе отскакивало и веером рассыпалось по пашне. Затем бралась вторая горсть зерна, Делался второй шаг, теперь уже с поворотом направо, и снова удар горстью зерна по деревянной стенке лукошка, и опять зерно веером рассыпается по земле. Сеильщик, делая шаг вперед, одновременно выбрасывал из лукошка горсть зерна, делал шаг другой ногой и тут же выбрасывал вторую горсть. От этого все зерно... Ударялась о наружную стенку лукошка обечайку с одинаковой силой и равномерно рассыпалась по вспаханной земле. Прежний с е я л ь щ и к со стороны казался похожим на гуся, который ковыляет по зеленой лужайке, он шел по бурой земле вспаханного поля, переваливаясь из стороны в сторону. Его пригорбленное от тяжести л у к о ш к а тело издали было похоже на неторопливо идущего грибника, постоянно шарящего глазами по земле, на две сажения впереди себя. В такт шагов с поля доносилось «вши, вши, вши» — это были ритмичные удары хлебных зерен о наружную стенку л у к о ш к а В тех ударах было заложено великое начало. Будет рождаться злак, питающий человека и дающий ему жизнь. Человека, который заново повторит то же самое, что делает сейчас этот сельщик. Шаг за шагом идет по мякоти хлебного поля человек. Утопает ногами обутыми в л а п т и и а н у ч и по самую щиколотку в рыхлую, вспаханную землю. с н о р о в и с т о выбрасывает хлебное зерно из лукошка. Горсть за горстью, горсть за горстью. с у т у л и с ь и горбясь под тяжестью хлебной ноши, обтираясь лица соленый пот, застилающий глаза, он идет и идет, прохаживая нередко за день десятки верст. Сколько сотен тысяч, миллионов верст было пройдено сельщиками по полям одной только Малога Шекснинской поймы. А так н и одно столетие сеяли по всей матушке Руси. Раньше хорошо знали цену хлебу, умели уважать его и беречь. Не забуду, как мой отец, не так уж шибко строгий ко всему людскому, однажды крепко выпорол меня, уже тринадцатилетнего подростка, за то, что одним летом я бросил в раскрытое окно вон из избы куском в своего товарища Ваньку Вагулу, за то, что он дразнил меня через то окно. После той порки я больше недели не мог прикоснуться своим задом к скамейке. После этого, когда ел, то всегда норовил взять такой кусочек хлеба, который смог бы весь съесть, не оставить после себя никакого огрызка. В пойме все родители и всегда были строги к своим детям неряхом по отношению к хлебу. Такое бытовало в пойме не из-за бесхлебья, а от того, что мера труда людей, вложенного в его производство, была высока. В сравнении с прошлым хлеб теперь достается людям легко. Наверное, поэтому не то что подростки, а болтусы, которые порой кидаются друг в друга кусками хлеба, а даже пожившие на белом свете и уважаемые в народе взрослые к г о р б у ш к е хлеба иной раз относятся как к ненужной остриженной тряпице при пошиве будничной рубахи. Ныне сплошь и рядом машины-мусоровозы отправляются на загородные свалки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 Жители Малога-Шекснинской поймы сженали серпами. Ручными косами косили только овес, вику с овсом, горох и клевер. В прошлые времена из всех орудий сельскохозяйственного производства серп для крестьянина был важнейшим. Тогда серпом на хлебной ниве не умели владеть только малые дети. В старину про серп бытовала загадка. Маленькие, горбатенькие, все поле обскакал. И действительно, серп, р и д у м а н н ы й людьми, Бог весь когда, простой в изготовлении и умещающийся всего лишь на плече человека, когда в натруженных крестьянских руках шел пополю сжинать хлебные стебли, то обскакивал н е о б о з р и м е ш и е просторы российских полей. Жали больше женщины. С утра, как только высыхала роса, они выходили на жневье и работали до позднего вечера. С запекшимися от солнечного зноя и летнего ветра губами, с руками до кровоточин и сколотыми грубой стерней и соломой, русские крестьянки горбились на ржаных и пшеничных полях, жадные с любовью срезая серпами захваты длинных стеблей, со спелыми колосями хлеба. Тогда нередко было, что рядом со жницей матерью в тени уложенных в суслон груду хлебных снопов в мокрых пеленках барахтался ее грудной ребенок. На полях в старину случалось и рожали. Помощь в таких случаях женщинам оказывали бабки-повитухи, которые всегда были рядом с жницами-роженицами. Тоже сжинали хлеб. Бабка-повитуха прямо на полосе хлебного поля облегчала страдания роженницы лишь тем, что перерезала серпом пуповину на брюхе новорожденного. Так на полосе во время жнитва в 1896 году родился брат моего отца, дядя с е м ё н Пуповину от его брюха тогда обрезала серпом бабка Мавра, оказавшаяся на полосе рядом с моей бабушкой, тогда еще совсем молодой женщиной а н н ы с е м ё н н и к о н о р о в и ч Зайцев вырос крепким мужиком. В период уборки хлебов х жители поймы отказывали себе в отдыхе, а нередко и в еде, особенно в ведреные н дни, когда светило солнце. Другой раз за все сутки приходилось только плотно позавтракать д да о поужинать перед сном. Азарт и жадность на работу осточертело захватывали всех крестьян. Жнетво в пойме проходило две-три недели. Перед молодьбой все главные зерновые сушились в Ригах, где устраивались печи. Печь затапливалась в Риге, снопы с зерном подвешивались на колосники жердия под ее крышей над печью и сушились сутки.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 Земля под ними покрывалась жидкой глиной, которая засыхала и превращалась в твердую, как асфальт на дороге, глиняную ладонь. Те, крытые така, крепко помогали пойминским крестьянам. Под крытым таком на глиняном полу, словно на ладони, молоти бывало, когда захочешь, хоть проливные осенние дожди, хоть снежные вьюги в начале зимы. Но жители поймы молодьбу зерновых никогда не доводили до белых мух, всегда управлялись до выволки первого снега. Все хлебные снопы заранее привозились с полей под навесы таков, укладывались в скирды, а перед молодьбой сушились на ригах. В хлеборобском деле поймячи истари руководствовались правилом, Кончишь быстрее дело, можешь и погулять смело. Но молокжане и ш е к с н и н ц ы гуляли нечасто, только по праздникам. Весной, летом и осенью им для работы и световой день был короток. Когда в какой-либо год удавалось выращивать рожь, то е е молотили цепами при у з я м е На таку поглиненной ладони расстилали в длинный ряд к о л о с я м и в середину Сухие снопы ржи. У каждого разрезали гузовку-связку. Три-четыре пары человек вставали к этому ряду с цепами. И пошла молодьба-стукотня. Тра-та-та, та-та-та, тра-та-та. -та. Слышались на таку ритмичные удары цепов приузи, околосия и солому сухой ржи. Во время молодьбы случались обрывы кожаных ремней на цепах. а иногда отлетал от длинной палки рукоятки коротыш-биток, попадая в лоб кому-либо из молотильщиков. От этого на лбу вскакивала багровая шишка, которую старухи советовали пострадавшему растирать гарным боговым маслом. Пшеницу, ячмень и овес поймячи молотили лошадьми, запряженными в толстые деревянные катки длиною н в сажень. По центру срезов тех катков делали оси вращения. К ним крепили оглобли, в которые впрягали лошадь. Катки при движении своей тяжестью выдавливали все зерна из высушенных на ригах колосев. Поверху катка, у мест осей вращения, устраивалось сиденье для погонщика лошади. Молотили катками по кругу. Снопы пшеницы и ячменя выстилались вкруговую. Впряжённая в каток лошадь ходила по снопам также по кругу, и зерно при этом вымолачивалось из снопов катком и копытами лошади. Бывало... За полтора-два часа езды по хлебным снопам и лошадь и ее погонщик з а к р у ж и т с я настолько, что когда съедут с круга и остановятся, то шарахаются в сторону, как пьяный. Молодьба пшеницы лошадью с катком была более производительной, чем приузами цепами. Большинство крестьян поймы и единолично в хозяйствах, и в колхозах, Старались обмолачивать ее катковым способом. После молодьбы на ветру отделяли зерно от м и к и н ы веяли деревянной л о п а т ы п р о в е е н н о е зерно было чистым, его не сортировали, а высушенное на ригах, оно к тому же хорошо размалывалось в муку. м и к и н у большими гуменными корзинами уносили домой, там вываливали во дворах, используя для подстилки скотине. Мягко было коровам и овцам полежать на мекинной подстилке, да и навоз от м е к и н а был превосходный.